20 августа 561 года, Рождества Христова, день 17, утро, полевой лагерь на правом берегу Днепра. Дима, колдун. Последнее время я начал замечать, что в этом мире мне стало немножко сложно колдовать, то есть создавать свои заклинания. Я как будто задыхался, хватая воздух широко открытым ртом. На лбу выступала испарина, руки и ноги начинали дрожать, будто я только что поднимал тяжелый груз. Проанализировав свои ощущения, я понял, что все от недостатка магии. Видимо, мы вычерпали небольшие запасы этого мира, просочившиеся сюда самотеком, а того потока, который поступал от моего же заклинания, преобразовывающего в магию энергию из природных источников, Для сложных манипуляций уже не хватало. Я испытывал что-то похожее на то, что испытывает человек при недостатке кислорода. Если дело так пойдет и дальше, то вскоре мы уже не сможем открывать порталы, так как магия начнет иссекать и уники, которые сейчас работают у нас магическим аккумулятором. Нам требовался собственный магический источник воды, огня или ветра, но как его создавать и запускать, я не знал. Другие методы не подходили по разным причинам. Например, некоторые деревья способны генерировать слабые магические потоки, но, во-первых, для этого их должен быть целый лес, который будет расти не менее пары десятков лет, А во-вторых, для управления такими потоками нужны специально обученные жрецы-друиды или жрицы дриады Проблема грозила стать очень серьезной, и в первую очередь я должен был сообщить о ней Сергею Сергеевичу и Анне Сергеевне, потому что они рассчитывают на мою помощь, а я скоро не смогу создать и самого обычного заклинания для отпугивания комаров. Сергей Сергеевич меня внимательно выслушал и сказал, что хоть он и не ведет такой активной магической жизни, как я, но все равно уже некоторое время он тоже испытывает легкое недомогание, вызванное, скорее всего, теми же причинами. Яна Сергеевна тоже сказала, что с ней стало твориться что-то непонятное, только она не понимала, что именно. Мое мнение о том, что для этого мира нужен свой магический источник — И Анна Сергеевна и Сергей Сергеевич восприняли со всей серьезностью. Тогда мы позвали еще Нику, Анастасию, Артемиду, Геру, а Лилию звать не пришлось, потому что она, как всегда, пришла сама и первым делом показала мне язык. Ведь не совсем не скажешь, что ей больше тысячи лет. Итак, сказал Сергей Сергеевич, товарищ колдун поставил перед нами исключительно архиважный вопрос. Тот небольшой запас магической энергии, который самотеком просочился в этот мир, находится на исходе, из-за чего все наши планы, предусматривающие использование магии, оказались под угрозой. Нам срочно необходим собственный источник магии, способный придать дальнейший импульс всем нашим действиям. Ваше мнение, товарищи эксперты? Первый, как самое вредное, в разговор влезла Лилия. Для того, чтобы задействовать источник магии местного происхождения, самодовольно заявила она, необходим какой-нибудь бездомный дух стихии, который согласится переселиться в этот мир и служить преобразователем природной энергии в магическую. Духи огня поселяются в действующих вулканах или горящих выходах нефти и газа. Духи воды селятся на водопадах, гейзерах или там, где вода со страшной силой стремится между узких берегов. Духи ветра живут в узких насквозь продуваемых ущельях или катаются на тропических тайфунах, как на скейтбордах. Да уж, — сказал Сергей Сергеевич, — где уж нам взять поблизости действующий вулкан, водопад или ручной тайфун, чтобы не наносило никому никакого ущерба? Товарищи богини, нет ли какого способа попроще? Но... «Бухи стихии — это еще не все источники магии», — заявил Артемида. «Друиды и дриады тоже могут собирать магическую энергию с огромных лесных массивов, но большая ее часть тратится как раз на поддержание благополучия тех же деревьев». Кроме того, они капризны и эгоистичны. И в тех мирах, где такой способ добычи магии имеет место, ради благополучия своих лесов ведут войну на истребление с обычными людьми, которым нужна древесина, грибы, ягоды и место для распашки полей. Кроме всего прочего, дриады не признают границ, а поэтому не надейтесь, что сможете поселить их в какой-нибудь роще, и они будут этим довольны и останутся в тех же границах, какие эта роща имела раньше. Убивая тех, кого вы стремитесь защитить, они будут бросать их тела под корни своих деревьев, как удобрение. Поняв, что начала говорить что-то не то, Артемида замялась и пожала плечами. «Впрочем, — сказала она, — я и сама понимаю, что такой способ тебе не подходит. Правда, есть еще магическая энергия вырабатывания молящимися в храмах, но это, так сказать, персональная магия, поступающая на пропитание тому богу, которому посвящен храм. И присосаться к этому потоку будет весьма проблематично. Боги обычно очень ревнивы в этом вопросе, А дядя, которому тут принадлежит большинство храмов, особенно щепетирен, чтобы у него никто не украл ни эрга. Да, — сказал Серегин, — нам чужого не надо, хотя и своим обзавестись пока не получается. — Скажите, а разве нельзя открыть постоянный прямой портал в один из нижних миров и качать оттуда магическую энергию? — Портал открыть можно, — ответила Ника, — да только овчинка выделки не стоит. Энергии через портал поступит меньше, чем необходимо для поддержания его работы. Не фонтан. После этих слов Ники мы все удрученно замолчали и опустили головы. Однако Анастасия просветлев вдруг сказала. — Ты, Ника, правильно сказала про фонтан. Я имею в виду дух фонтана из заброшенного города Мира Содома. Мы с ним очень дружны, и он вполне может дать мне часть себя, своеобразный отводок, для того, чтобы мы поселили его в этом мире. — Но, Анастасия, — спросил я, — где мы возьмем для такого духа настоящий водопад? Ведь ему нужна быстрая текущая вода. — Не волнуйся, Дима, — серьезно ответила Анастасия. — Водопад тут необязателен. Достаточно днепровских порогов в которых содержится куча энергии, которую дух фонтана, а в этом случае дух порогов, сможет превращать в магию. Нам этого вполне хватит и еще останется. Как только Анастасия договорила, все вскочили и начали подпрыгивать и орать, бурно выражая свою радость. А Ника бросилась даже обнимать и целовать Анастасию с криком «Ты молодец, Настенька. Невозмутимыми остались только Сергей Сергеевич и Анна Сергеевна. Тихо, наконец, сказал Сергей Сергеевич. Вам, Анастасия Николаевна, благодарность в приказе и майоатическое рукопожатие предстроим, а также приказ немедленно готовить операцию по переселению отводка духа фонтана в этот мир. И постарайтесь сделать это как можно скорее, ибо магия нам нужна, и время не ждет.